Глава шестая: Итак, на чем мы остановились? Немного рассеянным взглядом обвел Дэн коллег, когда Ира вышла за дверь. Нам надо найти Вячеслава и понять, каким образом ему удалось сбежать. Невозмутимо подсказал ему Саймон. Точно. На автоматике кивнул Даниил, даже не глядя на него. Бывший следователь словно ушел в себя, прислушиваясь к чему-то доступному ему одному. Но внезапно раздавшийся телефонный звонок вывел его из состояния легкой прострации. «Прошу прощения». Извинился он перед коллегами и поднёс мобильник к уху. «Да, привет, Андрюх. У тебя что-то срочное?» «Что?» Его глаза резко округлились. «Нет, я не в курсе». «Да, конечно, я разберусь». Пребывая в замешательстве, пообещал он другу и положил трубку. «Ну и...» — озвучил общий вопрос аматор. Хармисон отжигает в Таганроге. Он обернулся волкой и на пару с Амели соседлал паука размером с лошадь. А потом прикончил его. На глазах у толпы, посреди улицы. И это еще не все. Домовая была в костюме Деда Мороза. То есть со стороны это выглядело, как огромный волк и Дед Мороз-муравьед напали на паука, убили его и пытались сожрать. После такого представления многим понадобится психиатр. Тяжело вздохнул он, потирая виски. Ну и весело же с вами, ребята. Редфорд согнулся пополам от хохота. Все не так страшно. Это можно представить как анонс фестиваля уличных театров. подал идею Роман Алексеевич. Или креативный перформанс. Ну или какой-нибудь флешмоб под девизом «Шокируй друга». Современные художники чего только не вытворяют. и надо срочно разместить пост-релиз в местных новостях». «Да, неплохая мысль», — согласился Дэн. «Займусь этим лично сразу после собрания. А сейчас давайте, наконец, сосредоточимся, объединим нашу энергию и найдем этого маньяка Вячеслава». Оптимистично потёр руки аматор. «Непременно», — кивнул Даниил. «Но перед этим нужно отдать приказ всем сотрудникам срочно покинуть здание». — неожиданно заявил он. — Должны уйти все, кроме нас. — Почему? — чуть ли не хором воскликнули Тор и Саймон. — Я не могу выкинуть из головы мысли о Шуне. Интуиция вопита мне в оба уха, что ее побег означает что-то серьезное. С какого корабля бегут крысы? — С мрачно отозвался Роман Алексеевич. — Вот именно, — подтвердил его внук. — Из всех вас я обладаю самым сильным даром, не спорь, Редфорд. Взмахом руки осадил он мага. И что-то подсказывает мне, что прямо сейчас надо эвакуировать людей, а потом уже искать Вячеслава. «Знаете, если это несчастное здание взорвут еще раз, я построю на его месте замок», — внезапно заявил Саймон. «Из белого мрамора. Высокий, просторный и суперукреплённый. Настоящую крепость. Чтобы ни одна скотина больше не могла разрушить мой дом». Поживем, увидим». задумчиво ответил Даниил, поднимаясь из-за стола. «Вы только посмотрите, кто это тут у нас, такой счастливый и довольный, как крыса на колбасном складе». Вынырнув из очередной дремоты, Ника похолодела, услышав шипящий голос Уэлфера прямо над ухом. Скачить с кровати снова не получилось, к тому же ее моментально припечатали к постели двое громил-стаферов Сопровождающих советника, Ты проиграл обезьяна хвоста смирись уже! Заглушая растущие страха, грызнулась девушка. И убирайся отсюда немедленно. Только сейчас она с удивлением поняла, что все ящеры были закутаны в длинные коричневые плюшевые шубы, словно из потрепанного, умершего в глубокой старости чебурашки. А в качестве обуви на них было нечто похожее на светлые валенки. Бросив взгляд на окно, Ника растерянно захлопала глазами. На тёмной улице при свете фонарей крупными хлопьями валил снег. А на месте цветущего экзотического сада и лохматых птиц возвышались огромные сугробы. «Вот видишь, сколько вреда ты приносишь!» С неожиданной горечью произнес Вэлфер. «Ты хоть понимаешь, сколько растений, животных и разумных существ пострадали из-за тебя?» «Что? Я не... Это не я!» От легкого шока Ника с трудом закончила фразу. «Впрочем, это совершенно неважно», — непредсказуемо спокойно заявил советник. «Не собираюсь с тобой спорить. Я тут по сугубо официальному делу. Пришел исполнить предписание судей Межгалактического совета о директиве 8.17». Ящер вынул из большого кармана и сунул ей под нос тонкую золотистую фольгу с непонятными символами. «Значит, мне надо позвать адвоката». С вызовом, глядя на него, парировала девушка. пенькая Снисходительно усмехнулся он, чем напугал Веронику гораздо больше, нежели когда его голос сочился ядом или бешенством. Вызывало тревогу и то, что его подчиненные со стеклянными глазами продолжали удерживать ее за плечи на кровати. Ты просто еще не поняла суть этой директивы. Научные открытия в области медицины любыми средствами. Такие решения суда не пересматриваются. На них невозможно подать апелляцию или протест. Адвокаты тут бессильны. Девиз этой цивилизации — все ради прогресса, детка. Да, есть постановление отправить тебя домой. Но о твоем ребёнке в нём не говорится ни слова. Поэтому до твоего отбытия на землю младенец будет изъят на опыты. Я сделаю это сам и с превеликим удовольствием». Его морда растянулась в жутковатой улыбке, а Нику начала пробирать дрожь от нервов и заполняющего палату холода.